«Я не хочу даже слушать это!» Глава рода Соболевых буквально орал в трубку. «Откуда-то взявшийся любовник моей дочери, как и свиньи, бегающие по городу, это бред твоего сына! После этого камня он ведет себя неадекватно, и сегодня настал предел моему терпению. Он безумен! Об этом говорят факты, об этом говорит моя дочь, и я ей верю!» Род Соболевых разрывает помолвку. Он швырнул трубку телефона, даже не выслушав ответа. «Докладывай!» Замерший в поклоне начальник службы безопасности рода выпрямился и открыл папку. «По свидетельствам в жених вашей дочери...» «Бывший жених!» — рявкнул Соболев. «Извините, бывший жених вашей дочери действительно сходит с ума. Внезапные вспышки бешенства, потеря памяти, неадекватное поведение. Есть подозрение, что поглощенный им камень был проклятым». В это вписывается произошедшее в кафе. Проклятый камень. Что ж, это похоже на Шестакова. Сила во что бы то ни стало. Он мог использовать камень. Продолжай. Что с тем, кто его вырубил? По результатам внешнего осмотра можно сказать, что его придушили. Скорее всего, металлической цепью. Еще на шее обнаружены характерные для электрического поражения ожоги. Исходя из этого, можно сделать вывод, что противником был аватар с силой электричества. Примерно 16-18 лет, худощавый, правильные черты лица, короткие темно русые волосы. Из особых примет только глаза. Они темно-желтого, почти коричневого цвета. Совершенно обычный парень. Поиски ничего не дали. «Поиски продолжать!» Подними все записи в службе надзора по аватарам данного возраста. Вам так необходим этот юноша? Во-первых, это долг жизни. В том состоянии этот дебил Шестаков-младший убил бы дочь. А во-вторых, тот, кто в таком возрасте может справиться с безумцем, поглотившим проклятый камень, всегда пригодится.